Вечер, двадцать второй. Я видел одну маленькую девочку. Начал месяц. Злые люди заставили ее плакать горькими слезами. Ей только что подарили чудную куклу. Ах, какую куклу! Но эта нежная, изящная кукла вовсе не была создана для горя. А между тем братья-девочки... Эти долговязые мальчишки схватили ее, посадили высоко-высоко на дерево и убежали. Сама девочка не могла не достать с дерева куклу, не помочь ей сойти оттуда. Как тут не плакать? Кукла, должно быть, тоже плакала. Она с таким жалким видом простирала к девочке руки. Да, вот какие приходится иногда испытывать привратности судьбы. как часто говорит мама. «Бедная, бедная кукла! Уже темнело, приближалась ночь. Неужели же оставить ее тут одну на всю ночь? Нет, нет!» Сердечко малютки сжималось при одной мысли об этом. «Я останусь с тобой», сказала она кукле, «а была ведь вовсе не из храбрых». Она уже явственно различала между кустами, маленьких домовых, высоких остроконечных шапочках. А там, в темной аллее, плясали длинные призраки. Вот, они уже под деревом поднимают руки и указывают пальцами на куклу. Ах, как страшно! — Но ведь нечистой силы нечего бояться, если у тебя совесть чиста, — рассудила девочка. — А у меня чиста? Я ничего дурного не сделала? — а «Да», — вдруг воскликнула она, — «я смеялась над бедной уткой с красной тряпочкой на ножке. Она так забавно хромает. А грешно ведь смеяться над животными». И она подняла личико к кукле. «А ты тоже смеялась над животными?» — спросила она, и кукла как будто недовольно качнула головой.